Глава 36. Финальная партия. Ардов сделал первый удар. Биток столкнулся с красным шаром, отлетел от бортов и чиркнул по желтому. «Шар, три борта, шар!» – огласил маркер и начертал цифру на доске. «Первый шар был запущен во вторник поздно вечером», – сказал Илья Алексеевич, и неспешно двинулся вдоль борта, выбирая позицию для следующего удара. Вы задержались здесь допоздна, потому что обещали повидаться с глазу на глаз с одним человеком. Короткое время, вы катали шары с добрым приятелем, начальником контрольной комиссии Министерства путей сообщения, коллежским асессором Остроцким. Одержав победу, вы по обыкновению взяли с него вместо денег долговую расписку, которую он с легкостью наловчился вам выписывать. Костоглот не удержался и украдкой бросил на соперника заинтересованный взгляд. «Я видел пачку этих расписок у вас в кабинете, когда вы собирали вещи перед побегом», — ответил Ардов на немой вопрос. Касьян Демьяныч постарался никак не выдать своего удивления наблюдательностью чиновника сыскного отделения, которого до сегодняшнего дня не воспринимал всерьез. На этот раз биток Ардова сначала ударил в три борта, а затем последовательно в оба прицельных шара. Удар был неплохой, и публика за ограждением одобрительно загудела, маркер огласил результат. Расстояние от зрителей до стола было достаточным, чтобы слова Ильи Алексеевича слышал только тот, кому они предназначались. «Вы давно, и надо полагать, не без умысла, сужали его деньгами». приобщили к и разгульной жизни, на которую никакого жалования не хватит. Когда удавка долгов сжалась вокруг шеи Остротского достаточно сильно, вы предложили ему, как чиновнику ревизионной комиссии, в обязанности которого как раз входила проверка верности сведений о прибылях и убытках железнодорожного общества, сделать положительное заключение на ваш отчет. Игра стоила свеч. По этому расчету... «Выручка за прошлый год у вас составила всего триста тысяч рублей, а расходов набралось на 4 миллиона. Так, благодаря Остроцкому Государство оказалось должно вашему обществу сумму в 12 раз, превысившую его доходы». Увлекшись, следующий удар Ардов выполнил неточно, и ход перешел к сопернику. Костоглот никак не реагировал на слова сыщика. Казалось, он был весь поглощен выбором удачной позиции. Но о вашем секрете прознал один весьма изобретательный человек, которого именуют в городе не иначе, как «черным гением криминала». Он решил склонить вас поделиться доходами. Если доходы нечестны, то он, безусловно, пойдет на уступки, опасаясь огласки. Так, скорее всего, думал он. Как мы знаем, расчет был ошибочен. «Но этот игрок не привык отступать!» Костоглот приготовился к удару и задержал дыхание. «Вы спросите меня, откуда он узнал?» Продолжил Илья Алексеевич. «Ваш кучер!» Рука бильярдиста дрогнула, и удар получился смазанным. Биток прошел чуть левее нужной линии, и в финале комбинации не сумел выйти на касание с желтым шаром, как было задумано. Ход перешел к Кардову. «Каждый раз...» Когда вы отправляли с кучером корреспонденцию в министерство, он по дороге заезжал сюда, в клуб, и на полчаса передавал конверт человеку, который его подкупил. Изучив бумаги, вашу сургучную печать возвращали на место, и конверт следовал далее по адресу. Костоглот хотел было что-то сказать, но сдержал себя, лишь сильнее сжав зубы, отчего мускулы под кожей лица слегка вздулись». Ардов допросил кучера вчера, когда с самого утра считался для всех погибшим. Нацепив позаимствованный у Шуры парик с вьющимися волосами и скрыв лицо под накладной растительностью, он успел сделать в течение дня несколько чрезвычайно важных визитов, побывав в частности и у вдовы Остроцкого. Ответ же на едва ли не ключевой вопрос всей истории сыщику удалось вытрясти из Костоглотовского кучера. Заподозрил его Илья Алексеевич в момент, когда в пятницу вечером играл в бильярд с Шурой Баратовым. Именно тогда картина преступления начала приобретать окончательные очертания. Пока Шура делился впечатлениями от посещения публичного дома мадам Сапфировой, Ардов воспользовался методом римской комнаты, чтобы получше рассмотреть ускользнувшие обстоятельства событий последних дней. Помимо прочего, он восстановил и момент, когда стоял с букетом у афишной тумбы рядом с театром «Аквариум» и размышлял о причастности Найденовой к преступлению. Он увидел множество экипажей, доставлявших к театральному подъезду своих пассажиров. Особое внимание надлежало уделить знакомой лакированной карете на желтых колесах с щербатым кучером в жакейских сапогах, который как раз подавал прикурить проходившему мимо упитанному господину в котелке. «Стоп!» — воскликнул тогда Илья Алексеевич, чем ввел в замешательство Шуру. Усилием мысли он заставил застыть изображение и, медленно подойдя к карете, заглянул в лицо прохожего. Это был артист Соломухин, которого на тот момент Илья Алексеевич еще не знал в лицо, а познакомился позже в грим -уборной. Ардов позволил изображению ожить и пустил его в замедленном темпе, не желая пропустить ни единой детали. Раскуривая папироску, Соломухин несколько раз пыхнул дымком. Илья Алексеевич ощутил сладковатый запах распаренных сухофруктов в сочетании с древесными нотами. — Сушеная груша! — тихо пробормотал тогда Илья Алексеевич. В этот момент кучер раскрыл ладонь правой руки и показал серебряную табакерочку со стола Костоглота. Прикрывая пламя спички от ветра, артист незаметно принял вещицу и ловким движением тут же опустил в карман сюртука. После чего откланялся и заспешил к театру. Возможно, этот эпизод и не стоил бы столь пристального рассмотрения, если бы на следующий день табакерка не оказалась на месте убийства начальника контрольной комиссии Железнодорожного министерства. Кучера Ардов нашел во дворе Костоглотовского дома, где едва не столкнулся нос к носу с приставом Троекрутовым, явившимся арестовывать Касьяна Демьяновича по приказу оберполицмейстера. Парень не стал отпираться и быстро сознался в неблаговидных делишках. Да, почту по дороге в министерство завозил господинчику в жилетке с бабочкой в пяти шарах, за что всякий раз получал поцелковому. Табакерочку свистнул также по его приказу, пока хозяин с конюхом охаживали в сарае какого-то нежеланного гостя. Передал ее у театра человеку, обратившемуся условленным образом. Зрители наградили Ардова аплодисментами. Он сыграл весьма эффектную комбинацию, пустив биток от двух бортов к прицельному шару, а затем еще через один борт к красному. После партии вы встретились с неким Кульковым, о котором ходатайствовала Варвара Андреевна. Предполагалось, что этот господин, будучи акционером литейного завода, обсудит с вами поставки стали по сходной цене. На самом же деле... Это оказался недавно вернувшийся с каторги уголовник Куль. Двенадцать лет назад он был осужден по второму разряду за ограбление почтового вагона. Илья Алексеевич сделал неудачный ход и уступил право удара. Этот Куль потребовал от вас долю в акционерном обществе, угрожая в случае отказа раскрыть все те махинации, которые вы проворачивали со Строцким. Наглость вам показалась просто неслыханной. «Зная вашу несдержанность, думаю, окоротили вы его довольно грубо. Вообще самоуверенность сослужила вам в этом деле плохую службу. Вы слишком уж положились на силу ваших покровителей, способных одним движением руки стереть в порошок любого, кто сунется в ваше дело. Вот и в этот раз, обнаружив утром в домашнем кабинете свиную голову, вы поторопились получить аудиенцию у господина оберполицмейстера». и, вероятно, испытали бурю досады и возмущения, когда он через обслугу известил вас об отказе встречаться и пообещал прислать сыщика. Эта осторожность, а, возможно, и недоверие человека, которого вы без оснований почитали за друга, сильно вас задели. Вы вознамерились решить дело без посторонней помощи, а после победы решительно изменить расстановку сил в обществе и проучить Райзнера». Во время монолога Касьян Демьяныч исполнил неплохую комбинацию и приноравливался к следующему удару. Илья Алексеевич отошел от стола и как бы невзначай оказался рядом с переодетым Свинцовым, который стоял у ограждения и уже долгое время усиленно вращал глазами. Он что-то шепнул Ардову на ухо и получил благодарный кивок в ответ. «Хряк был выбран не случайно», — продолжил Илья Алексеевич, вернувшись к столу. Именно такую кличку носил подельник Куля, вместе с которым они ограбили почтовый вагон, завладев наличностью и облигациями почти на два миллиона рублей. Легко было представить, что, отсидев в остроге и не выдав подельника, Куль явился к нему за своей долей, но был жестоко убит после ссоры. Тем более, что из Одессы скоро пришел портрет настоящего Костоглота, который, как видите, нисколько на вас не похож. Ардов извлек из кармана фотокарточку и положил на стол. Касьян Демьянович взял картонку в руки. Вид у него был совершенно ошарашенный. Казалось, он просто не мог поверить, что это происходит на самом деле. Он повертел снимок в руках, несколько раз обратил на Ардова растерянный взгляд, хотел было что-то сказать, но все же взял себя в руки и вернул картонку. Согласитесь, не всякий преступник додумается до такого. Скрыть бывшего банщика, занимавшегося кражами по вокзалам, под личиной респектабельного одесского коммерсанта, перебравшегося в столицу по приглашению самого великого князя. Но с двумя миллионами наличных начать новую жизнь не так-то и сложно, верно? Такому человеку расправиться с бывшим подельником, расплюнуть. Касьян Демьянович сделал удар такой силы, что шар вылетел за борт. Маркер объявил фол. исправил цифру на доске. По иронии судьбы, единственным человеком, который мог бы подтвердить ваше алиби, оказался ваш соперник, артист Лянин, продолжавший в тот вечер по обыкновению следить за Найденовой, в которую был трагически влюблен.